Глава 14. Роун Фаррет. Влечение к той, что скрывалось в теле Теолы, беспокоило Роуна все больше. Порой на него накатывал стыд, ведь он все реже думал о своей Теоле, а все больше о ней. Нет, при мыслях о погибшей возлюбленной на сердце все так же ложилась тоска, а память вылавливала из прошлого теплые моменты о ней. Но эти чувства со временем теряли остроту. Воспоминания уже не так ранили, вызывали лишь светлую грусть. Но он не лгал, когда говорила Наташе, что он научился при взгляде на нее не думать о Теоле. Чужой характер менял и внешность, пусть и неуловима, иная мимика, иные жесты, иной смех. Нет, это была уже не Теола. Сестра-близнец, но не она. И поставь перед ним прежнюю Теолу и Наташу в ее теле. Он без труда определит, кто есть кто. А тут еще и другие стали замечать, что она меняется внешне. Глупости, конечно. Это все характер, не больше. А вот эти все изменения цвета волос, формы лица, Форт вообще не замечал таких мелочей. Может, потому что смотрел не на внешность, а вглубь. И все же все опасения Наташи насчет этого действительно ерунда. А вот отказ, когда Роун в порыве едва не поцеловал ее, неприятно удивил во всяком случае, в первые мгновения. Даже было задето самолюбие. Это уж потом. Фаред понял причину этому. Она боялась повторения их прошлой близости, когда он спутал ее с Теолой. Боялась, что он будет жалеть, как и она сама. Возможно, она и права. Он поспешил, да и сам был еще не готов. К чему? Фарет и сам толком не мог себе ответить. И не хотел пока отвечать. «Намного важнее сейчас разобраться с Гардом и найти Раньган, а в себе он разберется позже, когда другие проблемы исчезнут». Именно поэтому все дальнейшие дни Фарат вёл себя с Наташей сдержанно, не смущая ее и не загоняя в тупик себя. Да и настроение в преддверии поездки в Вае и замок Гарта было взвинченное, и Наташа все время пребывала в раздумьях. Правда, иногда она прибегала к нему, поделиться мыслями по поводу ее будущей авантюры, и тогда они могли за разговорами не заметить, что наступила ночь. Наташа любила сопровождать свои идеи рисунками и схемами, и тогда с усмешкой отмечал про себя, что, не будь она женщиной, могла бы стать неплохим военным стратегом. Незадолго до назначенного дня генерал Вилтер послал в Вай своих ребят, чтобы они проследили за гардом и дали знак, когда тот покинет свою территорию. Сигналом служил огненный змей, который мог быстро и незаметно продвигаться под землей. Он достиг Бастера и самого фарата меньше, чем за час. Они же с Наташей к этому времени уже были наготове, А вскоре прилетело послание из темных вод. Гард к ним подъезжает. А в этот раз ехали на лошадях и по поддельным документам. Последние им были нужны лишь на входе-выходе из портала непосредственно в Вай. Хоть Фарад и сам недавно рассказывал Наташе о принципиальности нагов, однако нельзя было исключить вероятности, что Гард попросил их предупредить, если глава клана Живого Огня захочет побывать у него в гостях. Наги же в такой ситуации не могли отказать. Не самое приятное чувство — пересекать границу по поддельным документам. С усмешкой заметила Наташа, когда они уже оказались в Ай. «Не думал, что мне когда-нибудь придется повторить этот трюк. Особенно после того, как уже попадалось на этом. Первый такой переход уже позади», — заметил Роун. «Остался только на обратном пути. Но будем надеяться, что назад будем возвращаться с тем, ради чего пришли сюда. Да, будем просить богов о капельке удачи». С улыбкой кивнула Наташа и плотнее запахнула на себе меховой плащ. «Волнуешься?» — спросил ее Фарт. «Безумно». Отозвалась она, и улыбка на ее губах погасла. Они прибыли в столицу Ваи ближе к полудню. Лошадей оставили на окраине на постоялом дворе. Дальше пошли пешком, чтобы меньше привлекать к себе внимание. Мы не пропустим твою райму. Фарат настороженно оглядывался по сторонам. Надеюсь, нет. Наташа тоже бегала взглядом по лицам прохожих. Она обычно выходит из замка не раньше одиннадцати, а возвращается не раньше трех. Другое дело, как найти ее в такой толпе. Еще и холодно-то как. Смотри, вон горячий шито продают. Пойдем купим, чтобы согреться, предложил Роун. Что такое шито? С опаской спросила Наташа. Там нет алкоголя? Алкоголь туда добавляется перед тем, как пить. Для тебя попросим без него, пообещал Фарт. Наташа не очень уверенно обхватила ладонями стакан с розовым напитком. Понюхала, затем пригубила и, наконец, улыбнулась. Вкусно. «Похоже на вишню. Там и есть вишневый сок, а еще какие-то травы», — объяснил Роун. «Я точно не знаю это местный напиток. Шито редко кто готовит в бастере. Я сам пробовал его всего несколько раз. Но мне нравится». Наташа сделала уже несколько больших глотков и даже зажмурилась от удовольствия. Когда же она открыла глаза, ее взгляд устремился куда-то за фарта, и она изменилась в лице. «Это Райма», — проговорила она. И уже громче крикнула, ринувшись вперед. Райма, постой! Полная женщина, закутанная в теплый платок, обернулась и замерла на месте. На ее лице промелькнул испуг, смешный с радостью, а потом она прошептала. Сиера тела? Не думала, что увидеться вновь с Раймой будет так волнующе. Кажется, она испытывала те же чувства от встречи со мной. Мы, наверное, с минуту просто смотрели друг на друга, а потом она тихо произнесла. «Сьерра, ты Ола?» «Да, Райма». Я сделала к ней шаг. «Как поживаешь?» «Неплохо», — ответила она уже настороженно. «А вы что здесь делаете, Сьерра?» «Приехала с тобой поговорить». Не стала я обманывать. «Ты не откажешь мне в этом?» «Я?» «Нет, как могу?» Замялась она и бросила взгляд в сторону замка, возвышающегося вдалеке. «Только я знаю, что Сьерра Гарда нет». Тебя никто не ждет в замке и не будет бронить за задержку. Давай поговорим, Райма. Пожалуйста, мы угостим тебя Шито. Мы? Теперь Райма заметила Фарета. Узнала и попятилась. Что вам надо от меня? Постой. Мне все же удалось удержать ее, взяв за руку. Не бойся. Мы тебе ничего не сделаем, Райма. Я взглянула умоляюще на нее. Без твоей помощи моя жизнь и жизнь моего малыша под угрозой. «Что вы такое говорите, Сера? Причём тут я?» Служанка с опаской посматривала то на Фарата, то на меня. «Если ты позволишь, то я все тебе объясню. Предлагаю зайти в трактир». Фарат показал на вывеску с бутылкой и окороком. «Там шумно, много людей. Никто на нас не будет обращать внимания». «Пожалуйста, Райм», — слёзно прошептала я. «Ну, хорошо, Сера». Голос Раймы дрогнул. «Только недолго». «Конечно». Я улыбнулась и потянула ее за собой. Райма, пока мы шли, а потом искали в трактире столик и делали заказ, со страхом и одновременно интересом следила за фартом Конечно, в Йорте она имела возможность его увидеть скользь, но вот так близко, еще и общаться, и сидеть вместе за одним столом, пожалуй, я понимала ее чувства. Мы заказали по стаканчику все того же Шитта, а к нему жареную тыкву, похожую на чипсы, и вяленое мясо. И только когда все это принесли, я заговорила. Раймон, нам нужно пробраться в замок, пока нет Сьерргарда». «Зачем?» Райма от испуга подскочила на месте. «Зачем вам это, сера «Мне нужно вернуть свою вещь, которую Сьергард некогда забрал, а теперь хранит у себя», — пояснила я. «Это кулон в форме золотой капли. Ты видела его когда-нибудь?» Взгляд Раймы заметался, точно она колебалась и не знала, что ответить. Но потом все же кивнула. «Ты знаешь, для чего он?» Осторожно уточнила я. «Нет, но догадываюсь, что он хранит какую-то тайну вашего рождения, Сьерра», ответила Райма упавшим голосом. «Я помню, как его принёс старик. Просил передать вам. Но покойные родители Сьерра Гарда этого почему-то не сделали. Старик потом приходил несколько раз, но они прогоняли его». И сам Сьерр тоже прогнал, когда тот пришел совсем недавно. Вы тогда еще жили у нас. Райма говорила таким тоном, словно чувствовала себя виноватой за поступки своих хозяев. Да, ты права. Меня тоже нашел тот старик и рассказал все, в том числе и об Амулете, призналась я. И как важно мне забрать его обратно. Ну как же это сделать, Сир? Райма начала теребить край своего шерстяного платка. «Проведи нас в замок, а дальше мы сами». «А если Сьергард узнает?» Голос служанки задрожал. «Он же убьет и меня, и вас!» «Вы считаете, я позволю причинить вред Теоле?» Заговорил, наконец, Фарт. «Вас я тоже беру под свою защиту». «Не знаю, Сьер, не знаю!» Закачала главой Райма. «Если бы вы знали, какой злой в последнее время Сьергард, после того, как вернулся из Йорта без Сьера Теолы, точно обезумел!» Слуги его уже боятся до дрожи. Никого не щадит, цепляется без повода, кричит, может ударить. Вот только на днях чуток повеселел, когда его вас Аспас пригласили. Ну, а мы пока передышку получили от его гнева. Вот поэтому и нужно воспользоваться моментом, пока его нет. Вкратчу произнесла я. Понимаешь, другой возможности может и не быть. Когда он должен вернуться? Обещал завтра вечером. Или же утром следующего дня? Вздохнула Райма. «Значит, у нас в запасе только эта ночь». «Райма, пожалуйста, если в будущем вам будет грозить опасность или наступит какая нужда, можете смело обращаться ко мне», — добавил фарт «Благодарю, сир. Только боюсь, мне не удастся воспользоваться этими благами», — с горечью ответила Райма. Гард мне этого не простит». «Я повторяю, вы можете прийти ко мне с любой бедой». Райма снова тяжело вздохнула, а потом сказала Хорошо, я проведу в замок, но только одну сьеру Теолу. Почему? воскликнули мы с фаратом почти в один голос. Да это не моя прихоть, всплеснула рукой женщина. На замке стоит защита от огненных магов сир. Ее сиер гард сам выставлял, еще когда похи. Она испуганно замолчала, поняв, что проговорилась. Продолжай. Попросила я. Мы знаем, что меня похитили. А не я сама сбежала. Так что за защитой? Если кто-то из магов клана огня захочет переступить по рук замка, Сергард узнает об этом, где бы он ни находился. Я не знаю, как точно это произойдет. Ведь магии не обучено, просто поверьте мне на слово. Поэтому незамеченный пройти сможет только Сертиола. Нет, я против. Категорично произнес на это фарт. «Одну я тебя туда не отпущу. Или вместе идем, или придумываем что-то другое. Рон, я была полна решимости, ведь это наш шанс, мой шанс, и я не могу его упустить. Поэтому прости, но я пойду туда, пусть одна».